Глава двадцать четвертая. Олег, забыв, что он теперь граф Монте Кристо, принес с подоконника ноутбук, грубо отодвинул посуду, а глаза его уже жадно уставились в экран. Юля вздохнула, встала и взяла в руки широкое блюдо, где совсем недавно был, судя по косточкам, огромный гусь или лебедь. Олег вяло удивился: "Ты в самом деле собираешься мыть посуду? Но ты же сам отпустил прислугу. Ну и что?" ответила она рассеянно. Пальцы топтали клавиши, а глаза следили за бегущими символами. Поужинаем в красном зале, а это уберут, когда вернутся. Из десятидневного отпуска? Удивилась она. Олег, у тебя как с головой? Он на миг поднял на неё глаза. А, чёрт, не подумал. Ну я же не говорил, что я такой умный, верно? Она пробежала по его могучей фигуре оценивающим взглядом. Да, ты больше из тех, кто думает кулаками. Олег бледну улыбнулся. Правую щёку начало дёргать. Он чувствовал, что вот-вот за тиком придёт боль, а потом нахлынет слабость, когда он не сможет даже устоять на земле. Мне надо поработать, сказал он. А ты пока походи по замку, если хочешь, конечно. По замку Синей Бороды? уточнила она ядовито. Только скажи, в какую комнату нельзя заглядывать. Он развёл руками. Я учу о судьбу несчастного графа. Комнатка с трупами замурована. Слава богу, сказала Анна. Он проводил её коротким взором, а пальцы уже дали команду ввода. Модем тихонько пропищал, на экране компьютера пробежали длинные строки. Комп педантично отчитывался, где и какой барьер преодолел, пока сигнал добирается через шлюзы, пароли, пролезая в щели, оставленные для особых случаев. Вспыхнула табличка с просьбой ввести двенадцатизначный код. Пальцы быстро простучали На это отводилось всего полторы секунды. Успел. На экране появилась просторная комната. Ему показалось, что в лицо пахнуло горным ветром, резким запахом, словно с экрана плеснули на шитырём. В глубине комнаты что-то сдвинулось, затем из тумана быстро появился очень высокий человек. Он сошёл бы за баскетболиста. Подошёл к экрану. На Олега с бешенством взглянули синие глаза. Олег молча смотрел на вздрагивающие губы Ефета. Тонко вырезанные ноздри раздуваются бешено, словно тот не то пробежал только что пару миль, то ли как охотничий пёс ловит аромат дичи. Белые как снег волосы на этот раз коротко пострижены. Брови лохматые, кустистые, такие же снежно-белые, из-за чего синева глаз кажется неестественной. От неё по спине бегут холодные мурашки. Бешеная сила, что так возросла в её вети за последнее столетие, буквально проламывалась через пространство. Не терялась превращенная в радио волны, и сейчас Олег ощутил знакомую дрожь, как всегда в последние годы, когда общался с Ефетом. Приветствую тебя, Олег, сказал Ефет первым. Он говорил быстро, щека дернулась, дважды оглянулся за край экрана. Приветствую. Я сам хотел с тобой связаться, но отыскать не мог. Ого, да ты и сейчас за тремя паролями. Сразу даже не понять, где ты есть. Что-то случилось? Ничего особенного. ответил Олег Угрюма. Он говорил медленно, процеживая слова сквозь зубы. И тебя приветствую, благородный Ефит. Просто восхотелось уединения. Что ты желал? Ефит на миг запнулся, глаза расширились. В них были страх, жадное нетерпение и восторг. Я говорил с членами совета, выдохнул он с такой силой, что Олег почти ощутил волну жара. Я говорил. Он снова умолк. Олег видел, как заработал его кодык, а на бледных щеках выступил лихорадочный румянец. Щека снова дёрнулась, тонкие губы нервно вздрагивали. "Догадываюсь", проговорил Олег. "О чём был разговор?" "Да", быстро сказал Ефит. "О башне 2. Мне удалось убедить почти всех". "С твоим жаром это возможно", заметил Олег. "И что же?" Ефит взглянул ему прямо в лицо. Олегу показалось, что с экрана на полную мощность бьют два голубых луча боевых лазеров. Проект такого масштаба, ответил Ефет всё так же быстро. Требует единогласия. Но ты всегда был сторонником крутых поворотов в истории. Я же помню, кто вызвал великое переселение народов, кто сокрушил весь античный мир. Да, признаю, ты тогда был прав, а я переосторожничил. Но сейчас как раз твой случай, где ты проходил там 100 лет, трава не росла. А вороны и волки жирели, растаскивая трупы павших. Сейчас пришла пора прекратить даже железом и кровью, если понадобится, но перейти окончательно. Олег, ты видишь, мы уже в состоянии прекратить вести историю племен и народов, даже прекратить вести государство, а наконец-то начинаем вести человечество. Ты же видишь, мы сблизили народы достаточно, чтобы Олег прервал. Ефит, со мной хитрить не стоит. Называй вещи своими именами. Мы все знаем, что ты называешь сближением. Я против. Но она культура опасна, несмотря на прогнозируемый скачок прогресса. Увы, этот скачок продлится недолго. Но мы успеем запустить космические корабли, сказал Ефет яростно. Успеем забросить колонистов на планеты. Если астероид все-таки ударит в Землю, то род людской не погибнет. Олег сжал челюсти. А ты уверен, что путь к звездам самый лучший путь? Уверен. Насколько? На все девяносто девять процентов. Мертвая тишина наступила, казалось, не только в комнате, но и на всем пространстве между Олегом и Ефетом. Девяносто девять, сказал Олег. Это почти сто. Когда рискуешь монеткой в кармане или замком на острове. Но когда выбираешь путь для всего вида человеческого, нет, даже ради единственного процента стоит распылить ресурсы. Я против. Ефет резко поднялся, лицо полыхало гневом, волосы встали дыбом, между ними проскакивали голубые искрки. Я поставлю вопрос на общее голосование, сказал он быстро и резко. Олег предостерёг. Для этого надо всех собрать в одном месте, не телемост, а лично. Но у всех уже есть своё мнение, выкрикнул Ефет. Знаю, но если изменится в процессе дискуссии, когда члены совета заново посмотрят на факты и выводы, а не будут кормиться готовыми выводами, Ефет нахмурился. Ты хочешь сказать? Неужели ты хочешь сказать, что я фальсифицирую данные? Олег выставил ладони. Ни в коем случае. Но твоё обояние, скажем так, хотя я бы назвал это иначе, накладывает свой отпечаток. Я хочу, чтобы члены совета выслушали не только твои горячие речи, но и мои, не столь пламенные. Ефет, я же знаю, что операцию Вавилонская башня 2 всё чаще между собой называют реванш Ефета. А это, извини, привносит личное. Ефет несколько мгновений испипелял его взглядом. Олег чувствовал себя неуютно, ибо Ефет был тем, чего не доставало ему самому. Сама чистота, сама искренность, праведность Ефет в самом деле страдает за каждого невинно убиенного ребёнка, что, впрочем, не помешало ему на днях послать бомбить горные селения сепаратистов, где этих ребёнков больше, чем тараканов. Хорошо, выдохнул Ефет. Я их соберу, даже если придётся доставать с дна морского. Готовь свои доводы. Олег напомнил неохотно, через силу. Помни, у меня есть ещё и право вето. Ефет почти прошипел: Посмотрим, сумеешь ли ты вспомнить о своём праве, когда будешь смотреть в глаза всем шести тайным. Юлия бродила, как в зачарованном замке спящей королевы. Короли все придворные заснули, музыканты спят, железные фигуры рыцарей в полных боевых доспехах нерушимо застыли у входа на лестнице, почти у каждой двери и на лестничных пролётах. Монархи и великие полководцы смотрели со стен строго и неодобрительно. Юлия ежилась, но мужественно тянула на себя массивные ручки. Всякий раз вступала в неизведанные миры. Когда она пошла отыскивать Олега, он все так же серотливо сидел на кухне перед кампом. Через широкие окна смотрела огромная греческая луна. На лицо Олега падал призрачный свет от экрана, а так на лунный свет также призрачно оптикал его фигуру. Ей он показался нереальным, словно созданным гигантом компьютерной индустрии. Облитые серебряным светом кухонные столики, шкафчики и прочая мебель выглядели странно непривычно, словно она оказалась в виртуальном мире, очень реальным, но в то же время и неожиданным. Когда согнувшийся в тени разбойник с ножом оказывается газовой плитой, страшная фигура велика на массивном холодильнике, но в то же время привычная посудомоечная машина может разогнуться с ревом в нечто чудовищное, а в руке блеснет незаурядный нож. А что-нибудь посмертано с ней. Лицо Олега за время её прогулки по дворцу ещё больше вытянулось и исхудало. Глаза ввалились, скулы торчат остро, кожа натянулась. Он не выглядел таким измождённым, даже когда поднялся после тяжёлых ранений в Национале. Теперь Юлия была уверена, что он в самом деле был тяжело ранен. Не могли же эти парни из спецслужб все так промахиваться. Почувствовала, что вот так, не поворачиваясь, он всё равно видит. как она стоит, и как поднимает руки, даже знает во что одета и как именно заплетены её волосы. Трудности? Он предостерегающе поднял палец. На экране монитора появилось крупное месистое лицо. Выпуклые глаза вглянули на Юлию с такой силой, что она отшатнулась. Мощь этого человека просачивалась сквозь пространство и выплескивалась с монитора, как падающие глыбы с вершины гор. Олег снислось с экрана рычаще. Какими судьбами? Я слышал, ты снова исчез. И исчез? переспросил Олег, насторожившись. Не то в пещеры по своей привычке, объяснил краснолицый. Не то в юродивые, как то же любишь. Ну, в хипари. Морда у тебя что-то больно вытянутая. Захворал? Он говорил мощно, патетически, каждое слово большими буквами, словно стоял на капслоке. Фразы выходили болтовые, неторопливые, как танки. Тилак, проговорил Олег. Тилак, мне нужна помощь. Что-то творится не совсем то, что по нашим расчетам должно твориться. Такое впечатление, что вмешалась третья сила. А этого, как сам понимаешь, просто быть не может, верно? Я просто не могу поверить, что Ефет внезапно ринулся достраивать башню в одиночку. Глаза Краснолицего вперились в Олега. Юля затяила дыхание. После паузы Тилак прорычал уже тише. Он никогда не был в одиночестве. Ты часто? Он никогда. Сейчас с ним двое или трое из тайных, можно сказать, в спайке. Они не только говорят, даже мысли-то одинаково. А ты, спросил Олег. Телак буркнул ещё тише. Сам знаешь, я чаще рушил, чем строил. Но сейчас, мне кажется, Ефит прав. Ты его поддерживаешь? Глаза Телака погасли. Он даже посмотрел мимо Олега. Голос стал совсем тихим. Общий сбор назначен через 3 дня. Да, мне Ефет сообщил. Извини, Олег, но на этот раз я, похоже, поддержу Ефета. Похоже? Наверняка, если хочешь точности. Спасибо за откровенность, прошептал Олег. Экран погас. Олег некоторое время смотрел сквозь него бараньим взором. Губы шевелились. Юлия спросила почему-то шёпотом: "Кто был этот странный человек?" Олег вздрогнул, оглянулся на неё, так, словно увидел впервые в жизни И даже не заметил, что она в самом деле красивая. "Атила", буркнул он наконец. Она отшатнулась. "Атила? Какой Атила?" Он пожал плечами. "Ты могла бы предположить, что это продюсер модной рок-группы. Перестань, как будто такой бесчеловечный зануда, как ты. Нет, это может быть только такой же зверь, как и ты, исполнитель-убеватель, как тот бедолага сказал гасильчик. Морда-то морда, морда! вылета тилла, бищ божий. Ты говоришь так, предположил Олег, словно сама помнишь те времена, хотя ты на диего прозорлива. Что он хочет? – спросила она саркастически. Восстановить империю гуннов? Олег поморщился. Не уж ты думаешь, что годы ничему не учат, малышка. Мало кому из из таких удалось избежать соблазна побывать каганом, королем или даже императором. но никому, ни одному человеку, я говорю о тех, кто вошёл в совет тайных, не захотелось остаться им надолго. Это всё басня о королях, которые проводят годы и десятилетия в оргиях. Годы, да, но эти радости рабов даже самого глупого не могут держать долго. Рано или поздно, а чаще рано, чем поздно, они начинают искать более сильные радости. Наркотики, ворчиство, ответил он просто. И не разрушение, это слишком просто. Самое сладкое созидание. Он скупул усмехнулся. Юлии даже не приходится врать. Ей в голову не может прийти, что речь идёт о настоящем Атилле. Хотя познакомился с ним давно, ещё в эпоху переселения народов, но больше знала его по тем забавам, как кто-то их называл, которые словно эпидемия захватывали интеллектуальную часть населения России, а то и всей европейской части мира. Открыв для себя такого древнего математика и поэта, как Амар Хайям, он пришел в восторг от его рубаев, читал в захлеб, а потом, как всякий помешанный, попытался распространить свое увлечение на весь мир. Но у долгоживущих больше сил и возможностей. И Олег помнил, как все читали и восторгались внезапно засверкавшим через почти тысячу лет поэтом, как возникали внезапные эпидемии увлечений Киплингом, Гумилевым, как вдруг косяком пошли книги об Эксюпери. Как всякий варвар, Атила не знал очень многое, а когда открывал для себя что-то всем знакомое, он с такой страстью вгрызался в это, что волны ширились и ширились, а затихали не раньше, чем он также внезапно охладевал. Нет, он не охладевал, а просто также внезапно открывал для себя что-то еще. Как, к примеру, открыл, что задолго до его времен в каком-то странным Египте уже существовали люди, была культура, от которой осталась голова Нифертити. Не фертите! Чёрта, Фатила! Олег вспоминал с удивлением и раздражением эту манию, когда все девушки старались походить на ту бледную и анемичную царицу подростка, страдающую от всех болезней, когда ее головка смотрела на него со всех витрин, сумок, майек, стен, журналов, газет, плакатов, календарей. Кажется, Фатила успел поработать министром или кем-то из тех, кто держит руку на рычаге внедрения пропаганды. Олег что-то помнил. Как отило, то ли восхищался, то ли ужасался легкости, с которой в головы простых людей, а они все простые, можно вложить любую идею от повального увлечения йогой или восточными единоборствами до бредовой сексуальной революции. И вкладывал, вкладывал мерзавец, экспериментировал с массовым сознанием, запускал бредовые слухи о снежных людях, Несси, летающих тарелках, телепатии, старухах-ясновидицах из сибирских деревень. Юлия вертелась перед отполированной стеной, что одна стараюсь рассмотреть, как на ней сидят лиловые шортики. "Атилла", фыркнула она. "Все вы, тайные службы, одни Атилла Чингисханы, да всякие там Улугбеки и Гитлеры. Народ знает", проговорил он задумчиво, глаза смотрели сквозь пространство. "Что к старости многие из злодеев и разбойники уходили то в монастырь, то скрывались в пещерах". Церковью это подносилось как как-то раскаяние, попытки замолить грехи, мол, вот-вот предстанет перед очами Всевышнего, страшится вечных мук в Аду. Бред. Я знаю этих людей. Они ничего не страшатся. Просто наступает момент, когда человек растерянно понимает, что силой всего не добьешься, вернее добьешься, но лишь до известного предела. А дальше увы лежат те сокровища, которые можно получить как-то иначе, но не силой. Однако жизнь коротка. Редко кто доживает до такого момента. У одних это приходит в 30 лет, у других в 40, кто-то успевает понять в 90. Но если бы человек сумел прожить 2000 лет, то как бы он ни был туп и жесток, как бы ни был глуп, любой уже давно бы пришёл к известной истине. "Да-да", торопливо согласилась она. "Но, может быть, лучше надеть голубые, под цвет неба. Понимаешь, у тебя здесь от них шортиков около сотни" Ты хотя-то знаешь? Нет, ответил он со вздохом. Ну да, сказала она злобно. Если ты до сих пор не знаешь, сколько здесь комнат. Но когда я все эти шорты примерю. В её голосе звучала настоящая мука. Он пожал плечами. Там и помимо шортиков есть что мерить. Она едва не швырнула в него ворохом шорт.